Студия «Медиакнига» представляет Фенимор Купер Красный Корсар Исполняет артист Сергей Белов Глава первая Ньюпорт во времена своего процветания считался одним из самых значительных портов на всём протяжении обширных берегов Америки. Природа, казалось, нарочно создала этот порт, чтобы удовлетворить все нужды и осуществить все желания моряка. Здесь имелось хорошее географическое положение, тихие воды, свободный доступ и удобный рейд. Однако появление в непосредственном соседстве с ним счастливого соперника положило конец процветанию порта. Торговое развитие Нью-порта замерло. Прекрасный остров, на котором расположен этот город, сделался лишь любимым местопребыванием плантаторов, ищущих убежища от жары. и болезней жгучего южного климата и возможности подышать укрепляющим морским воздухом. Сюда стекались жители Каролины и Ямайки. Местные жители, потомки Пуритан, переняли у пришельцев мягкость манер, которой отличаются колонисты южных английских колоний, но, в свою очередь, оказали на них не менее резкое влияние своими убеждениями и нетерпимостью. н е г о ц и а н т ы Нью-Порта сделались в одно и то же время и работорговцами, и джентльменами. Торговля рабами здесь началась с того именно времени, когда внешние нравы стали как бы утонченнее. но каким бы ни было моральное состояние жителей р о д а й л е н д а 1759 года, сам остров процветал, как никогда. Гордые вершины гор были еще увенчаны вековыми лесами. Маленькие долины покрывала цветущая зелень. Во дворах простых, но чистых и удобных деревенских домиков радовали взгляд богатые цветники. Красота и плодородие этого края доставили ему красивое прозвище. Местные жители называли его «Сад Америки», и гости сожгучих долин юга не спорили с ними. Указанный нами год – Был годом кризиса британского могущества в Америке. Колониальная война с Францией 1755-1763 год, начавшаяся поражениями, вызвавшими отчаяние англичан, закончилась их триумфом. Франция лишилась здесь последнего своего владения, и вся страна От г у д з о н о в о залива до Испанской территории подпала под власть Англии. Наступило ликование победителей. Внешние колонии также шумно проявили восторг. Система угнетений и тирании, которая ускорила неизбежное отделение колоний, еще не была полностью применена. на практике, но недовольство среди колонистов нарастало люди которых казалось бы опыт должен был сделать благоразумнее выказывали даже в высшем национальном учреждении полное непонимание американского народа. ослепленные высокомерием они занимались самохвальством. Генерал Биргойн дал в палате общин обещание пройти от Квебека до Бостона с известным количеством людей. Он сдержал впоследствии свое обещание и прошел это пространство с вдвое большим количеством людей, товарищей по плену. Под влиянием этого же высокомерия Правительство Англии безумно принесло в жертву 100 тысяч человек во время борьбы, которая памятна каждому американцу. В первых числах октября 1759 года Ньюпорт, как и остальные города Америки, праздновал победу. Квебек, ключ Канады и последний значительный пункт, находившийся в руках Франции, только что переменил своих хозяев. Наступление дня было возвещено колокольным звоном и пушечными выстрелами. С раннего утра население высыпало на улицы. Какой-то оратор дал волю своему красноречию, и, произнося речь в честь павшего в бою генерала Вольфа, стремился доказать свою преданность короне тем, что униженно поверг к подножию трона славу не только этой жертвы, но и тысячи других убитых, своей гибелью купивших победу. Когда солнце начинало клониться к неизмеримым, тогда еще пустынным и неисследованным пространством Запада, жители стали расходиться по домам. Крестьяне возвращались домой, как бы далеко они н и жили из расчетливости, не покидающей их даже в минуты веселья. Они боялись, что наступающий вечер вовлечет их в излишние расходы, необязательные для выражения патриотических чувств. Каждый возвращался к своим обычным занятиям. Снова раздались удары молота, топора, шум пилы. Окна некоторых запертых по случаю торжеств лавок были полуоткрыты, словно их хозяева пошли на сделку между своими интересами и долгом. Хозяева трёх городских гостиниц сидели у дверей, следя глазами за уходившими крестьянами с таким видом, который ясно обнаруживал их желание найти клиентов среди этого народа, всегда предпочитающего продавать, а не покупать. Однако лишь несколько праздных матросов с кораблей, стоявших на якоре, и небольшая группа кабацких завсегдатаев была завлечена их дружескими жестами, вопросами о здоровье жен и детей и радушными приглашениями. Но события дня не были еще забыты. Прохожие собирались группами на различных улицах, толковали о политических делах и делились своими впечатлениями по поводу празднества большинством голосов было решено что речь выступавшего оратора была чрезвычайно и з я щ н а и поучительна хотя это мнение и встретило некоторую оппозицию со стороны клиентов одного адвоката недолюбливавшего оратора однако в общем все согласились что никогда ничьи уста не произносили более красноречивой речи на краю города вблизи моря скромно ютилось убогое жилище портново, который сам входил во все мельчайшие подробности своего ремесла и был единственным работником с порога лавки ее владелец мог созерцать всю красоту залива а через открытый проток между островами. ему была видна поверхность бухты спокойная как озеро перед домом раскинулась узкая и малолюдная набережная после обеденное время было похоже на осеннее утро морской ветерок вызывавший легкую рябь на поверхности воды имел особенную мягкость которой так часто Отличается осень в Америке. Ремесленник работал, сидя у открытого окна, за своим верстаком, и казался довольнее многих людей, которые одеты в бархат и золото. Снаружи у окна, прислонившись к стене, стоял крестьянин высокого роста. Немного сутуловатый, но сильный. и хорошо сложенный казалось он ожидал одежду, которую заканчивал портной, чтобы принарядиться на ближайшем празднике в соседнем селении. Портной был уже стариком приближавшимся к закату своих дней. Судя по внешности ему удавалось бороться с нищетой только тяжелым трудом и кра. воздержанностью. «Да!» – произнес портной со вздохом, в к о т о р о м слышалась не то усталость, не то удовлетворенность. «Да! Редко удается людям говорить так, как говорил сегодня сквайр-писец. Когда он говорил о долинах отца Авраама, о дыме и резне сражений, мой дорогой пардон, Он так меня взволновал, что мне действительно могла бы прийти в голову мысль оставить иголку и пойти искать славы в бою. Крестьянин обернулся к портному и насмешливо отвечал. Теперь как раз время выдвинуться честолюбивому человеку, сосед Гомсон, потому что королевские войска только что потеряли своего храбрейшего генерала. «Да-да», – ответил портной. «Это прекрасный случай для того, кому отроду не больше двадцати пяти лет. Но мне, прожившему уже большую часть своей жизни, надо провести ее остаток здесь, за верстаком. Кто красил вашу материю, Парди? Прекраснее по цвету я ничего не шил в эту осень». Моя матушка знает в этом толк. Ручаюсь, сосед Гомпсон, что на всем острове самым нарядным парнем буду я. Но так как вы, приятель, не можете быть генералом, то утешьтесь с тем, что без вас не будут сражаться. Все говорят, что французы долго не продержатся, и мы готовимся заключить мир». «Тем лучше, тем лучше, молодой человек». «Кто, как я, видел ужасы войны, а я видел их достаточно, тот умеет ценить блага мира». «Так вы, значит, не совсем чуждый приятель тому делу, за которое подумываете взяться?» «Я перенес пять долгих и кровопролитных войн, и, могу сказать, вышел из них довольно счастливо». потому что не получил даже такой царапины, какую можно сделать этой иглой. Да, это были пять долгих кровопролитных войн, из которых я вышел здрав и невредим. Это было очень опасное для вас время, сосед, но мне помнится, что я за всю свою жизнь слышал не больше как о двух войнах с французами». «Вы ребенок по сравнению с человеком, которому стукнуло шестьдесят лет. Сперва это война, которая, по-видимому, близится теперь к концу. Потом дело 1745 года, когда Уоррен прошел наше побережье по всем направлениям, бичуя врагов короля. Потом дело в Германии». о котором вы слышали страшные рассказы, где люди падали, как трава под серпом, которым работает сильная рука. Это три. Четвертая была революция 1715 года. Но я не похвастаюсь, что много видел тогда. Я был слишком юн в то время. Пятая война – это восстание негров, «И н д е й ц е в Я всегда смотрел на вас, как на тихого человека и домоседа», – воскликнул удивленный крестьянин. «И мне никогда не приходило на ум, что вы были участником таких серьезных событий». «Никогда я не хотел хвастаться, пардон, иначе я мог бы прибавить к этому и другие важные дела». На моей памяти е щ е была великая война на востоке около 1732 года за персидский трон. Я мог бы е щ е рассказать о восстании о Апартэусе. Однако, вы должно быть много путешествовали. Да-да. Я достаточно путешествовал п Ардии. Я два раза побывал на суше в Бостоне. И раз проплыл большой пролив л о н г е й л е н д чтобы сойти в городе Йорке. Это последнее предприятие очень опасно, потому что надо проходить место, схожее по имени с т о ф э т о м Я часто слышал о месте, называемом адскими воротами, и могу прибавить, что отлично знаю одного человека, два раза прошедшего через них. Один раз, когда он направлялся в Йорк, другой раз и из Йорка. «Говорил он вам об огромном котле, который кипит и рычит, как будто сам в е л ь з е в у л подкладывает под него дрова. Только благодаря ловкости наших моряков и редкой смелости пассажиров мы прошли это место благополучно». «Вы прошли адские ворота по сухому пути?» – спросил внимательно слушавший к р е с т ь я н и н к о н е ч н о но опасность прошла, как пройдет, я надеюсь, и эта кровопролитная война, в которой мы оба играли некоторую роль. И тогда, я надеюсь, мы будем иметь время обратить внимание на пиратов и подвергнуть разбойников тому, чему они любят подвергать других. То-то будет радостное зрелище для моих слабых глаз, когда прославленного красного корсара, так долго скользавшего от преследований, потащат в тот самый порт на буксире королевского корабля. Так разбойник, вы говорите, очень опасен. Он... Да не один он на этом контрабандном корабле, а все они до последнего корабельного юнги жаждут крови и грабежа. н а с т о я щ и е горе, истинный ужас, Парди, слышать рассказы об их разбоях. Я часто слышал разговоры о Корсаре, ответил крестьянин, но я никогда не слышал подробностей о его разбоях. «Как могли бы вы, молодой человек, узнать то, что происходит на обширном океане, живя внутри страны, так же хорошо, как знаем это мы, жители порта, кишащего моряками?» «Но я боюсь, что вы слишком поздно вернетесь домой, Парди», – прибавил он, смотря на черточки, сделанные на стене своей лавочки. по которым он определял время. «Только что пробило пять часов, а вам предстоит пройти двойное число миль, прежде чем достигнуть ближайшего пункта от фермы вашего отца». «Путь нетруден и народ честен», ответил крестьянин, которому было все равно, хотя бы настала полночь, лишь бы принести домой крестьянам несколько страшных рассказов о морских разбоях. Правда ли, что его так боятся и так разыскивают, как говорят люди? Разыскивают? Разве христиане просят в молитвах ад? Мало найдется на всем огромном океане моряков, будь они так же храбры на войне, как Иисус Новин – Великий еврейский полководец, которые не предпочли бы скорее наткнуться на твердую землю, чем на паруса этого проклятого пирата, готового взорвать на воздух всех, кто попадется под руку – и друзей, и врагов. «Если разбойник так опасен», – возразил молодой человек, гордо выпрямляя свои могучие члены. то почему остров и его плантаторы не пошлют какого-нибудь прибережного корабля п р и в е с т и его сюда, чтобы он мог насладиться спасительным видом виселицы? Вот слова человека, никогда не видавшего войны. К чему послужат цепи и вилы против людей, продавшихся черту? Часто видели корсара ночью или во время заката рядом с крейсерами его величества которые окружив со всех сторон разбойников могли быть уверены что держат их уже в цепях но когда наступал день птичка оказывалась уже улетевшую черт знает как и разбойники так жадны крови что их прозвали красными таково прозвище их корабля отвечал достойный портной гордый знанием столь замечательной легенды. Таково также и название данное кораблю. Корабль имеет размеры королевского шлюпа и, кажется, похож на него видом и оснасткой. Но он чудесно ускользнул не от одного блестящего фрегата. И однажды, но об этом говорят шепотом, потому что ни один верный подданный не осмелится произнести вслух такого скандального рассказа. Он оставался в продолжении целого часа под огнем пятидесятипушечного корабля, и казалось, как лот в глазах всех опустился на дно. Но когда все потирали руки и поздравляли друг друга с таким... Удачным наказанием бродяг вошел в порт корабль из восточной Индии, ограбленный корсаром на другое же утро после той самой ночи, когда думали, что он со всем своим экипажем отправился в вечность. Но что особенно затемняет дело, так это то, что когда королевский корабль чинился, и заколачивал отверстия, сделанные пушечными выстрелами. Корсар крейсировал вдоль берегов такой свежий, такой исправный, как будто он только что в этот день вышел с верфи. «Ну, это неслыханная вещь!» – воскликнул собеседник, на которого рассказ произвел заметное впечатление. Твердо ли были уверены в том, что это настоящий корабль? Мнения расходятся. Одни говорят «да», другие «нет». Но я отлично знал человека, ехавшего целую неделю в обществе одного моряка, который однажды, унесенный шквалом, проплыл в ста футах от этого корабля. Друг моего друга... Отлично видел и корабль, и его капитана, не подвергаясь ни малейшей опасности. Он рассказывал, что пират – человек большого роста, с волосами цвета солнца в тумане и с глазами, в которые ни один человек не захотел бы взглянуть во второй раз. Он видел его так же хорошо, как я вас. потому что разбойник стоял на палубе корабля, делая честному купцу знаки рукой, такой же широкой, как п а л а платье, чтобы предостеречь его от столкновения двух судов. Однако, должно быть этот купец неустрашимый мореходец, если он осмелился так близко подойти к этому безжалостному разбойнику. уверяю вас пардон что это случилось против его воли к тому же ночь была так темна темна прервал тот как же он успел так хорошо разглядеть разбойника этого никто не мог бы объяснить ответил портной тем не менее он хорошо видел все то что я сказал даже более Он хорошо заметил корабль, чтобы узнать его, если случай или проведение снова поставят этот корабль на его пути. Это длинное, темное судно, лежащее в воде, как змея в траве, и м е ю щ е е дьявольски й преступный и воровской вид. Потом все говорят, что он, по-видимому, плавает быстрее облаков, нисколько не заботясь о том, с какой стороны дует ветер. Судя по всему, что говорили о нем, есть некоторое сходство между ним и этим, вон там, невольничьим судном, бросившим якорь в нашей бухте. На прошлой неделе, бог знает зачем. «В то время, как болтливый портной...» усиленно принялся снова за работу, чтобы наверстать потерянное время. Крестьянин, ум которого был всецело занят только что слышанным, устремил глаза на корабль, указанный ему портным, чтобы по возможности дополнить подробностями интересную историю. Наступил перерыв в их разговоре. продолжение которого каждый был занят своим делом. Молчание было внезапно прервано портным, который оборвал нитку, кончив костюм пардона, бросил его на верстак, поднял на лоб очки и опустил руки на сложенные ноги, высунулся в окно и также направил свои взоры на корабль, на к о т о р ы й все еще упорно смотрел его собеседник знаете ли парди сказал он какие странные мысли какие ужасные подозрения пришли мне на ум относительно этого корабля говорят что это невольничий корабль пришедший сюда за водой и дровами вот уже неделя как он там и я готов умереть, если туда перенесли хоть одну щепку. Что же касается воды, то я вам отвечаю, что на одну каплю воды у них приходится 10 капель ямайского рома. Затем вы можете видеть, что он остановился в таком месте, где только одна пушка из всей артиллерии может его поразить. «Между тем, как если бы это был действительно мирный купеческий корабль, то он из боязни Корсара держался бы под прикрытием всех пушек порта». «Вы очень наблюдательный приятель», – ответил крестьянин в изумлении. «Знаете, если бы корабль был поставлен под всей батареей даже острова, я и тогда бы не заметил того». Это навык, это опытность, пардон. Он делает из нас людей. Должен же я понимать кое-что в артиллерийском деле. Я, который видел столько войн и даже служил целую неделю в этом самом порте, когда распространился слух, что французы послали флот крейсировать вдоль берегов. я исполнял обязанности часового у этой самой пушки и двадцать раз поворачивал ее во все стороны чтобы узнать направление по которому последует выстрел если бы несчастье принудило открыть огонь из пушки заряженной добрыми ядрами а кто эти люди спросил пардон с наивным любопытством пробудившимся у него под влиянием чудесных рассказов Портнова. «Матросы ли они с невольничьего корабля или ньюпортские бездельники?» «Они?» – вскричал Портной, смотря на небольшую группу, на которую указывал ему крестьянин. «Это наверняка вновь прибывшие, и, может быть, не мешало бы рассмотреть их поближе в эти тревожные времена. Эй, н е п «Возьмите это платье и хорошенько прогладьте швы, лентяйка. Сосед г о п к и н торопится, а ваш язык болтается, как язык молодого адвоката на суде. Не жалейте своих рук, молодая девица. Вы будете гладить н и кисию, а материю, которая выдержит дом». Поручив таким образом оставшуюся работу служанки с недовольным лицом, которая для исполнения его приказания принуждена была прекратить болтовню с соседом, он поспешно вышел из лавочки, сильно прихрамывая. Он хромал с самого рождения. Глава вторая